Ах, этот день, 12 апреля, Как он пронесся по людским сердцам, Казалось, мир невольно стал добрее Своей победы потрясенный сам. Какой гремел он музыкой Вселенской, Тот праздник в пестром пламени знамен, Когда безвестный сын земли Смоленской, землей планетой! Был усыновлен. Жилет земли, геройский этот малый, В космической посудине своей, по круговой вовеки небывалый, В пучинах неба вымахнул над ней. В тот день она как будто меньше стала, но стала людям, может быть, родней. Ах, этот день. Невольно или вольно, рождавший мысль, что за чертой такой, На маленькой земле зачем же войны, зачем же все, что терпит род людской? Ты знал ли сам из той глухой вселенной, земных своих достигнув берегов, какую весть? Какой залог бесценный Доставил нам из будущих веков. Почуял ли в том праздничном угаре, Что сын земли, ты у нее в гостях, Что ты тот самый, но другой Гагарин, Чье имя у потомков на устах. Нет ни не родня российской громкой знати При княжеской фамилии своей Родился ты в простой крестьянской хате и, может, не слыхал про тех князей. Фамилия ни в честь она, ни в почесть, и при любой обычная судьба. Подрос в семье, отбегал хлеботочец, а там и время на своих хлеба, а там и самому ходить в кормильцах. И не гадали ни отец, снимать, мать, что те князья... У них в однофамильцах За честь почтут хотя бы состоять. Что сын родной, безгласных зон разведчик, Там на переднем космоса краю Всемирной славой первенством навечным Самозаглавит молодость свою. И неизменен жребий величавый, На нем горит печать грядущих дней. Что может смерть с такой поделать славы? Такая даже не подсудна ей. Она не блекнет за последней гранью та слава, что на жизненном пути не меньше, чем подвиг испытания. Дай Бог еще его перенести. Все так, все так. Но где вам гле Вдруг канул ты, Нам не подав вестей. Не тот Венчанный славою Нетленный, А просто человек среди людей. Тот свойский Парень озорной и милый, Лихой и дельный, С сердцем нескупым, Кого еще до всякой Славы было За что любить, Недаром был любим. Ни полуслова Ни рукопожатия, ни глаз его с бедовым огоньком Под сдвинутым чуть набок козырьком. Ах, этот день с апрельской благодатью! Цветет ветла в кустах над речкой к сжатью, Где он мальчонкой лазал босиком.